Глава восемнадцатая. Тихонова, на анализы! Я нехотя отрываю голову от подушки и накидываю на плечи махровый халат. Волосы спутанные и мокрые от слез, а голова такая тяжелая, будто свинцом налета. «Живее! Лаборант не будет тебя долго ждать!» Нервничает медсестра, глядя на то, как медленно я двигаюсь. «Иду я, иду!» Я медленно бреду по больничным коридорам гинекологического отделения и прохожу в манипуляционную. Обычно меня всегда страшили капельницы и уколы, но не в этот раз. В вену с первого раза попадают иголкой и набирают приличный объем крови. Лаборант спрашивает, не тошнит ли меня, но я лишь молча качаю головой. Сейчас внутри такая выжженная пустыня, что кажется... Даже если по мне проедется грузовик, я ни разу не вскрикну. Загибаю руку в локте и, словно сам нам була, возвращаюсь в палату, которую делю с молодой девчонкой. У нее тоже угроза выкидыша и срок всего на неделю больше. А еще она постоянно болтает в момент, когда мне так хочется побыть одной. «Елена Семеновна не говорила, выпишут нас или нет?» спрашивает Маринка. «Не знаю», отвечаю сухо. И падаю на кровать, уткнувшись лицом в подушку. «Я так домой хочу. Представляю, какой Армагеддон устроили там мои мужчины. Я имею в виду сына и мужа, если ты понимаешь, о чем я». Хохочет соседка. «Однажды мне нужно было лечь на плановую операцию буквально на день. Вернувшись, я обнаружила не квартиру, а помойку. В этот раз отсутствовала почти неделю, поэтому ты можешь только представить, что творится у меня дома». Ее пустой треп совершенно не откладывается в моем подсознании. Но отмахнуться от него, словно от назойливой мухи, я не могу. Поэтому делаю то, что совершенно мне не свойственно. Включаю агрессию и повышаю голос. Слушай, Марин, ты можешь заткнуться или нет? Это помогает сразу же, потому что в следующие несколько часов соседка не произносит ни звука, и даже поговорить выходит исключительно в коридор. Прошла неделя, как Лерке не стало. Целых семь дней. У нее произошел спазм венечных артерий, который спровоцировал выраженную аритмию, повлекшую за собой внезапную смерть. Все действия происходили будто в самых жутких кадрах из фильма ужасов. Словно не с нами, не со мной. Я пыталась прощупать пульс, предпринимала отчаянные попытки сделать непрямой массаж сердца, Но ничего из этого не помогало. Хотя сейчас, оглядываясь на прошлые события, понимаю, что действовало исключительно инстинктами. А не так, как на самом деле надо. А потом в спальню вошла бригада врачей. Они задавали вопросы, но я отвечала им словно в тумане. К счастью, в спальне появился Ванька. И каким-то чудеснейшим образом урегулировал все вопросы, выпроводив меня за дверь. Реанимационные работы длились ужасающе долго. Я сходила с ума от безысходности за стенкой, скребла обои ногтями и словно мантру повторяла снова. «Она будет жить! Будет! Обязательно будет!» Жаль, но чуда не произошло. Моя единственная подруга ушла и оставила после себя жгучую горечь в душе и незаживающую рану на сердце. После обеда в палату проходит мой лечащий врач и сообщает, что все анализы в норме. И если я хочу, то могу написать расписку под личную ответственность и выписаться на амбулаторное лечение. Я хочу. Конечно же, я хочу. Я не присутствовала на похоронах подруги и не смогла с ней как следует попрощаться, потому что из-за стресса у меня пошла кровь на следующий же вечер. Я была не в себе, Не воспринимала реальность. Мать отправила меня в больницу по скорой помощи с начавшейся угрозой выкидыша. Теперь мне каждую ночь снится то, как я до сих пор не могу отпустить Леркину руку и крепко-крепко удерживаю ее, не желая отпускать беспокойную душу на небо. Все рекомендации врачей я пропускаю мимо ушей, потому что в голове бьются совсем иные мысли. Например почему в жизни нельзя нажать на рестарт. Я вызвала бы скорую гораздо раньше, а еще лучше – остановила бы зависимость подруги на самых начальных этапах, рассказав обо всем Андрею. Теперь он ни за что меня не поймет и не простит. И, конечно же, не поверит. Мы встретились с Андреем лишь единожды, когда я выбежала из дома без верхней одежды, следом за бригадой скорой помощи, которые увозили бездыханное тело моей Леры. Я кричала, что поеду с ней. А Ванька пытался меня остановить, удерживая за руки и встряхивая, чтобы очнулась. Правда, у меня до сих пор не получилось этого сделать. Похоже, что я до сих пор еще сплю. И только, когда мой взгляд сцепился за высокую фигуру Андрея, я послабила хватку. И, коротко всхлипнув, все же затихло. Словно завораженная, наблюдала за тем, как Муратов выбежал из автомобиля и стал кричать на бригаду врачей. Я не слышала слов, потому что мы были далеко друг от друга, но до последней капли перенимало его более отчаяние. Зрелище было ужасающим и плотно врезалось в мою память. Такие моменты оттуда ни за что не истребить и не вычистить. «Нина, ты меня поняла?» – переспрашивает Елена Семеновна. «На осмотр в понедельник!» «Хорошо. Да, я все поняла». После того, как собираю свои немногочисленные вещи, вызываю такси и направляюсь в сторону городского кладбища. Таксист попадается молчаливый и Не отказывает, когда я прошу остановить автомобиль у цветочного киоска, где покупаю охапку белых роз. Четное количество. Пробираюсь между рядами из темных безликих могил, безошибочно угадываю Леркину, полностью усыпанную яркими цветами и прочими траурными атрибутами. Ее улыбка на портрете острым лезвием пронзает сердце и заставляет его еще больше кровоточить. Моя красивая, моя удивительная девочка. Прости, что не сберегла, не заметила. Я опускаю розы на кафельные плиты и, упав на колени, Начинаю приглушенно и беззвучно рыдать. Здесь меня никто не услышит, не встряхнет, не осудит за исповедь. «Мне без тебя невыносимо, Лер! Так, словно я тебя собственными руками убила! Если бы мне дали шанс что-либо изменить в этой жизни, я непременно воспользовалась бы им, чтобы тебя вернуть! Ты не должна быть там! Не должна!» На улице начинает капать дождь. Сначала мелкий, затем припускает все сильнее и сильнее, смывая соленые слезы с моего лица и просачиваясь сквозь одежду. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я поднимаюсь с колен, но на улице уже заметно темно. Я тихо шепчу Лере, что приеду к ней завтра и осторожно пробираюсь между рядами могил, направляюсь на выход». Я не сразу замечаю высокую фигуру Андрея у ворот, потому что смотрю себе под ноги. А только тогда, когда между нами остается расстояние не больше десяти метров. Сердце тревожно бьется в груди, а затем и вовсе перестает стучать. Он тоже меня замечает. Буравит темными глазами. Уничтожает. Втаптывает в грязь. Я в панике оглядываюсь по сторонам и делаю резкий рывок вправо. «Стоять!» командует он строгим тоном. Я делаю вид, что не слышу его, мечусь, словно загнанный в клетку зверь, и после быстрой, торопливой походки срываюсь на бег. «Я сказал стоять, Нина!» Андрей в два счета догоняет меня, хватает за плечо и впечатывает в высокую мраморную могилу неизвестного мне человека. Он тяжело дышит и морщит лицо, словно ему невыносимо меня видеть».